Тебе не к лицу принадлежать к касте революционеров-безбожников. Нина порывисто приблизилась к Протасову, скрестила в мольбе руки, и голос ее зарыдал. Заклинаю тебя, будь добрым христианином, окинь большим своим умом тот путь, куда зовет Христос. Прими этот путь, он зовется истиной, и жизнь твоя пойдет в добром подвиге, а сам ты, простите, Нина Яковлевна, Резко отвернулся от нее Протасов. «После стольких лет, проведенных с вами, после стольких моих с вами бесед на пользу вашего развития, мне крайне печально, поверьте, крайне печально видеть в вашем лице новоявленную квакершу. Простите, но этот тип женщины давным-давно устарел. Я теперь ясно вижу, какой вы друг рабочих». У Нины повисли руки, Протасов отошел от нее и крикнул стражникам. «Ребята, пора!» Доктор ездил от Прохора к Петру Даниловичу, от сына к отцу. Впрочем, старик мало нуждался в помощи доктора. Он предъявил Прохору требования о выдаче его собственных Петра Даниловича денег. Прохор послал отца к черту. «Живи, где живешь!» «Питаешься? Какие деньги тебе еще?» «Спасибо за скандальчик. Очень жалею, что не убил тебя тогда. Предупреждаю, что если впредь будешь раздражать меня, попадаться мне на глаза, зная, что камера в сумасшедшем доме тебе обеспечена». «Ну, будь здоров, выродок. Старик грозно застучал в пол палкой, затопал и заорал. «Знай, и ты, чертов выродак!» «Я завтра же еду в Питер к царю, что ему про тебя открою, подам прошение, десять соболей в конверт суну, царь от тебя что отберет, а тебя велит повесить на дереве, покачаешься, убивец, в петь лета!» Сбежавшимся на звонок лакеем Прохор сказал, убедите от меня этого сумасшедшего, или я вышвырну его в окно». В этот же день у Прохора было бурное объяснение с Ниной. В конце концов дело уладилось. Нина уверила мужа, что старик будет отправлен в Медведево, а если припадки буйства станут с ним повторяться, она, человеколюбие ради, снова пристроит его в психиатрическую лечебницу. На самом же деле Нина распорядилась так. Она дала старику векселями и наличными 50 тысяч из своих средств, Он выдал подписку, что никаких претензий к фирме Прохора Громова больше иметь не будет, уехал с женой в село Медведева, в свой прежний дом, открыл большую торговлю. Анна Иннокентьевна сделала с богатой купчихой, завела крупное хозяйство. Сердце ее, выкинув Прохора, успокоилось. Она стала еще усерднее жиреть. Прохор ходил петухом, хохлился, пил, руки его начинали чуть-чуть трястись, То и дело бормотал себе под нос. «Не боюсь и брагивки, не боюсь и брагивки. Ездил по работам один с двумя револьверами с винтовками и штуцером. Вскоре получилось известие, что мануфактурно-продуктовый склад трех лесопильных заводов ограблен тысяч на 10 шайкой бандитов. У Прохора утратилась острота ощущений к малым потерям и прибылям. Его мечты упирались в миллиард, в сравнении с которым все остальное плевок. Поэтому он отнесся к ничтожным убыткам равнодушно, только сказал «Я знаю, чье это дело». Ибрагим шалит. Исправник Федор Степанович со стражниками и исследователь тотчас же выехали на место по краже. У Наденьки, как это ни странно, ночевал мистер Кук. Вместе подвыпили. Мистер Кук оставил Наденьке 87 рублей 30 копеек, все, что с собой захватил, и в пьяном виде пролил на ее грудь много слез. Всплакнула и Наденька. Через три дня исправник возвратился. В новом мундире с золотыми погонами, взгляд воинственный, усы все так же в разлет, он прибыл с докладом к Прохору Петровичу. Следствием выяснено, кто ограбил склад, — говорил он хозяину. На стене склада надпись «Представь себе, здравствуй, прошка, это я, Эбрагим Аглы». Я нарочно списал в протокол с ошибками. да, полюбуйся. Но я клянусь тебе, Прохор Петрович, что проклятый каторжник моих лап не минует, клянусь.